Любящее зеркало Луиза Хей идет на сцену на конференции «Я это могу». Слушатели встают в спонтанном восхищении. Тысячи людей сливаются воедино, чтобы выразить Луизе любовь и благодарность. Это происходит каждый раз по всему миру в таких городах, как Ванкувер, Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Гамбург. Я был свидетелем тому уже сорок раз, и все время это трогало меня до слез. Так прекрасно думать, что мир меняется, когда один человек отстаивает любовь. На этот раз мы с Луизой в Денвере, на другой конференции «Я это могу». Мы в отеле в номере Луизы просматриваем ранние главы нашей книги. «Больше всего мне хочется, чтобы люди услышали мое послание». «Жизнь любит вас такими, какие вы есть, и хочет, чтобы вы поступали так же», говорит Луиза. «Мы здесь, на этой планете, чтобы узнать о необусловленной любви, которая начинается с принятия себя и с любви к себе». Указывая на меня пальцем, она говорит, «В своей жизни ты должен начать с любви к себе». Затем она указывает на себя и говорит, «А в моей жизни...» Я должна начать с любви к себе. Она делает паузу на миг и затем говорит. Именно таким образом мы любим мир. Когда вы говорите о любви к себе, как это делаем мы с Луизой, обычно быстро наталкиваетесь на большое количество возражений и проблем. Наиболее распространены следующие. Любовь к себе является эгоизмом, самопотаканием и нарциссизмом. Разве это правда? Мое ощущение, что нарциссизм и любовь к себе – абсолютно разные вещи. Иными словами, по большей части возражения против любви к себе приходят от неправильного понимания, что такое любовь. «Любовь к себе не имеет общего с тщеславием или высокомерием. Она сродни уважению к себе», – говорит Луиза. «Это глубокое восхищение тем, как вы были созданы, и жизнью, которой вы здесь живете. В своей программе «Способность любить» я советую студентам, считающим любовь к себе проявлением эгоизма, посмотреть на жизнь Луизы Хей. История Луизы — замечательный пример того, как исцеление себя и любовь к себе могут быть благословением для других. Посмотрите, что произошло, когда Луиза отправилась в свое путешествие к выздоровлению. Она написала первую версию своей маленькой синей книжки «Что причиняет вред», когда ей было 50 лет. Три года спустя она переписала эту книгу и переиздала под названием «Исцели свое тело». Когда Луизе было 56, она создала проект «Хейрейт». Она основала благотворительную организацию hey Fund, когда ей было 59 лет. Она основала издательство хаус, hey когда ей было 60 лет. Все это она только начинала. «Мы здесь, чтобы быть любящим зеркалом для мира», — говорит Луиза. «Чем больше мы любим себя, тем меньше проецируем на мир свою боль. Когда мы перестаем судить себя, то, естественно, меньше осуждаем других. Когда мы перестаем нападать на себя, мы не нападаем на других. Когда мы прекращаем отвергать себя, мы перестаем обвинять других в том, что они нам вредят. Когда мы начинаем любить себя больше, то становимся счастливее, меньше защищаемся и больше открываемся. Если мы любим себя, мы, естественно, больше любим других. Любовь к себе — величайший дар, поскольку то, что ты даешь себе, испытывают и другие, — говорит Луиза. Организовав проект «Счастье» в 1994 году, я всего двумя словами сформулировал суть миссии — счастье разговора. Тогда о счастье в психологии или в обществе много не говорили. Целью проекта «Счастье» было стимулировать этот процесс. Мы стали рассказывать о счастье в школах, больницах, церквях, бизнес-центрах и залах правительства. И чем больше говорили, тем больше понимали, что такое счастье. Я все больше убеждался в том, что счастье, как и любовь к себе, приносит пользу и самому человеку, и обществу. Через несколько лет я создал новую формулировку миссии проекта «Счастье». Она звучит так. Поскольку мир так заполнен страданиями, ваше счастье — это дар. Поскольку мир так заполнен бедностью, ваше богатство — это дар. Поскольку мир так недружелюбен, ваша улыбка — это дар. Поскольку мир так заполнен войной, ваш покой ума — это дар. Поскольку мир в таком отчаянии, ваша надежда и оптимизм Это дар. Поскольку мир так напуган, ваша любовь — это дар. Любовь всегда находит отклик. Это дар, подобный истинному счастью и успеху, который оканчивается тем, что приносит пользу вам и другим. «Когда я думаю о любви, мне нравится визуализировать себя, стоящей в круге света», — говорит Луиза. Он представляет собой любовь, которая меня окружает. Как только я чувствую эту любовь в своем сердце и теле, я вижу, что круг расширяется, заполняя комнату, затем каждый квадратный дюйм моего дома, соседние дома, а потом весь город, всю страну, всю планету и, наконец, всю Вселенную. По-моему, такова сущность любви. Так она работает. Слушая рассказ Луизы о круге любви, мне вспомнились слова Альберта Эйнштейна. Он сказал, «Человек — это часть целого, называемого нами Вселенная, часть, ограниченная во времени и пространстве. Мы переживаем себя, свои мысли и чувства как нечто, отделенное от остального, некое оптическое заблуждение сознания. Заблуждение — Это своего рода тюрьма для нас, ограничивающая нас собственными желаниями и любовью к нескольким самым близким людям. Нашей задачей должно быть освобождение из тюрьмы, расширение своего круга сострадания до того, чтобы объять все живые существа, всю природу в ее красоте. Никто не может достичь этого в полной мере, Но стремление само по себе является частью освобождения и фундаментом внутренней безопасности. Когда Луиза Хей основала Хейхаус в 1987 году, она говорила всем, кто приходил работать с ней, что предназначение издательской компании не просто в продаже книг и аудиозаписей. Конечно же, я хотела, чтобы мы были финансово успешными чтобы могли выплачивать зарплаты и уделять внимание каждому. Но у меня было также более высокое видение нашей задачи», — говорит Луиза. «Что я знала тогда и во что все еще верю сегодня, так это наше настоящее предназначение Хейхауза — помогать созданию мира, где нам безопасно любить друг друга. С каждой напечатанной книгой мы благословляем мир любовью».